Глава восьмая. Ночной мрак был разбросан. Вместе со льдом впереди по курсу. Снаряды из носовой пушки, склоненные к борту, рвали ледяной пласт. Ледокол с грохотом влезал косым штевнем на лед. Сизая толщ не выдержав тяжести корабля, шумно трещала под его днищем. И машина рвали Минин опять на лед. И так раз за разом. Скрежет днище. Треск льда. Покачивание, снова удар и наползание на лед. Все содрогалось на Минине, объятом ночью, и по каюте катались бутылки из-под коньяка. Генерал Миллер велел пробить эту ночь позывными мощной радиостанции. Когда же, черт возьми, англичане раскачаются с демаршем? Да, лорд Керзон, уступая просьбу Миллера, обратился к наркоман дел РСФСР с дипломатическим демаршем. Весьма странно. «Вы легко поймете», – сообщалось в ноте, – «что ввиду того, что правительство Его Величества больше года в широкой степени ответственно за питание и общее благосостояние населения Северной области, в Англии создалось бы особенно тяжелое впечатление, если бы советская власть прибегнула к суровым репрессиям против населения». Евгений Карлович Миллер сразу успокоился. Он перехватил бутыль, ползавшую по столу, налил коньяку. Запросите Мурманск, готовы ли там принять нас? Отбивка. Мурманск был готов и принять, и поставить Миллера к стенке. На громадном просторе, почти от самого Петрозаводска до древней избушистой колы раскинулась белая армия уже не имевшая вождя. Мурманск – последняя отдушина, через которую еще можно добежать до Лондона, Парижа и дальше, вплоть до Пририи Австралии, даже в Сильве Бразилии. Чесменская радиостанция на горелой горке денно и надержала держала связь с ледоколом «Минин», на борту которого собрались люди, не читая Ермолаеву. Но Ермолаев не бежал, и его резолюция схватить заговорщиков и уничтожить их путем утопления – Эта резолюция для мурманских подпольщиков еще оставалась в силе. Ермолаев велел лейтенанту Юросовскому приготовить орудие своего эсминца к бою. «Так, на всякий случай», – сказал генерал-губернатор, вдруг ощутив себя самым главным на русском севере. 20 февраля, едва дошла до Мурманска весть о падении Архангельска, собрались в вагоне у Безменова мурманские большевики. Здесь же был и Цукановск с семьей. Покуривал весь на стороже мышенист песочников. Он был старше всех по возрасту. Многое повидал. Точка. Подул он голос в конце собрания. Павел, ты пока помолчи, я скажу сейчас. Они, он кивнул на дверь, тоже не пальцем деланы, соображают. А что если завтра? И повторил. Завтра. В ночь на 21-е. Ударили в окно казарму пленных красноармейцев, работавших в порту на разгрузке. Скинулась белая тень за окном, припала к стеклу, продышав изморозь толстыми губами. «Завтра», — сказали, — «в полдень по сигналу, как выстрелит пушка на Юросовском, так и начинай. «Завтра, завтра». День вставал над океаном, текли ветры вдоль каменного коридора залива. Отбили склянки на Юросовском. Долго и нудно звенело на морозе чугунная рельса, призывая рабочий люд по местам. Расходились, согнутые от холода. Под локтем каждого зажаты обернутые в газетку плоские завтраки. Хлеб с маслом, конфетка к чаю. Казалось, день как день. Он не сулит тревог особых, случайных. Рявкали, как всегда, маневровые, толкая через стрелки опостылившие вагоны, который расшатно мотал на ослабленных стыках. В полдень – четыре двойных деньдона, дона склянки. И опять гудела рельса, зовущая на обед. Но выстрел с Юрасовского не было. Почему? лажненькие в порту с кровью ждирают с ладони брезентовые рукавицы. Тросы – дрень, Старье – в колышках ржаве. Немало докеров уже потерял себе руки на этом деле. Замирают в ковше-гавани паровозы. Дружными ватагами ломят лют в пропаренные, как баня, столовки, тошниловки и харчевни. Многие пьют водку. Эти еще ничего не знают. Пусть пьют. Пленные красноармейцы, заломив шапки на ухо, разнесли по столам тарелки с супешником. Не присев, будто сорвались с голодного острова, быстро работали ложками, скоро черпая одну лишь гущу. «Давай», — говорили, — «размазывай». Успеть бы только горячего навернуть, чтобы не с холодным пузом в драку залазить. Эй, ребятушки! звала их повариха, вам картоплю? Некогда, мамаш, вечером доедим! И пленные, толпясь в дверях, выскочили. Выстрела не было. Почему? На смену пленным заталкивались в столовку, развозя валенками грязь по полу портовики и солдаты-гарнизона. Со звоном. С матюками разбирали мятые миски, рвали у судомой их жирные мокрые ложки, выскальзывавшие из рук, словно рыбки, только что пойманные. Двигайся, орали в очереди. Чё, дурак, веньку сунулся? Нечто барин такой, будто в ресторан пришел, еще читает. Эти тоже ничего не знали. Час. Выстрела нет. Почему? Те, у кого нервы послабее, уже перебегали в одиночку на Ксению под защиту высоких стальных бортов. Как раз в этот час, когда Мурманск еще обедал, когда Ермолаев обедал тоже, машинист Песошников решил выстрела не ждать. Шагнул прямо в казарму комендантской команды. Оглядел лица солдат и подмигнул. «Не дрейфь», – сказал. «Убытку не будет. Завертим дело». По улицам комендантские шагали врозь, неся оружие. К ним уже привыкли, с ними и сам делакторский не мог справиться, а разброс строя не привлекал внимания. От Шанхай города к ним примкнула колонна пленных красноармейцев. И в руках блеснули автоматы, купленные на проклятой толкучке мурманской барахолки. Пять рублей не деньги на Мурмане. А кому же пятерки на такое великое дело? А вот теперь, рассудил песошников, теперь стройся. Строим развернулись на столовку подошли к колонной а там посреди взбаламученных столов уже митинговал павлуха безменов решайтесь говорил он кто не верит в окно посмотри он комендантская команда она с нами вот ваши товарищи красноармейцы они с оружием тоже или сегодня же власть советов на мурмане или беги вслед за миллером его смяло напором тел Все полезли в двери. «Постой, милок!» – орали. «Чего ранее молчали?» «Дай до барака досягать! Там у меня все есть, что надо!» От бараков и от вагонов сыпали обратно. Уже вооруженные. Приказ – схватить заговорщиков и уничтожить их путем утопления. Этот приказ еще оставался в силе. «Ну и пусть!» «Пошли!» Тремя отрядами... Подняв красные флаги, повстанцы взяли склады с оружием. Пошли щелкать выстрелы. Сначала пробные, себе на радость, вроде играючи. встречу им была брошена милиция Мурманск. Но уже заливались за сопками колокольца пожарных машин. С крючьями и топорами пожарные спешили на выручку восставшим. И милиция сразу сдалась. Кругами расходилось восстание. Шире, шире, шире. Славяно-британский легион отстреливался, уходя в сопки на санях. В бой вступило ополчение, крестики. Полили с хохотом, как-то весело. И даже кровь на снегу, первая кровь, не страшила людей. Это настроение передавалось и белым солдатам. Они высаживали пулю за пулей в небо. Мимо, мимо, мимо. Эй, орали, кончай трепаться что делать-то нам? Поднимай руки, паразит! Будто сам не знаешь, что делать!» И руки поднялись. Опять с хохотом. «Вот это было здорово!» Отбивка. Василий Васильевич Ермолаев затолкал за ворот мундира хрусткую салфетку, когда раздались первые выстрелы. Он к ним привык. На то и Мурманск, чтобы в нем стреляли. И спокойно почерпнул ложкой янтарную уху из свежей рыбы. Конечно, Борис Михайлович, сказал он Брамсону, женщины вносят слишком много осложнений в мужскую жизнь. А стреляют уже пачками, заметил Брамсон. Его большое ухо, сиреневое от холода, было повернуто в сторону окна. Не обращайте внимания, посоветовал генерал-губернатор с аппетитом поглощая уху. Эти Элены, делакторские, словно малые дети, всегда стреляют не вовремя. Барамсон оставил ложку и, сказав «прошу прощения», стремительно вышел. Он вышел, даже не накинув пальто, огляделся и быстрыми шагами делового человека прямо на борт парохода Строитель. Здесь, кажется, было спокойно. И он вежливо попросил капитана. «Милейший, добросьте да ка меня до Александровска. Где-то там стреляли. Где-то там осталась Матильда Ивановна, усатая брамсиха, подлая ему изменявшая. А впереди лежал фьорд, как всегда широкий, и Александровск. Дальше за Кильдинским плесом следовал разгул океана. Европа. Об этом знал Ермолаев, оставшийся над тарелкой сухой, которой он не доел. Это уха была его последней в жизни. «Алло — Алло! — кричал он в трубку телефона. — Это вы, поручик? Лен ответил ему. — Строитель ушел с подлецом Брамсоном. Только что. — Как ушел? Куда? — Только что сидел у меня за столом. — Пробивайтесь с оружием в сторону Ломоносова, — кричал Лен. Я прикрою вас из окна «тридцатки» своими пулеметами. Где дело Акторский? Не знаю. Что происходит в Мурманске? Не знаю. Но, кажется, уже произошло. Да перестаньте, ответил Ермолаев и велел соединить себя береговым проводом с Юросовским. Вот точный ответ военного дисциплинированного человека. Лейтенант Юросовский командир эскадренного миноосца лейтенант юроссовского аппарата расшибайте мурманск из главного калибра чтобы тут камня на камне не оставалось слышите лейтенант разбейте все бараки разносите в вагоны на путях эту заразу большевизма так точно слышу я вас понял повторите есть развернуть главный калибр на город вы отвечаете головой есть отвечаю головой Хрустящая салфетка еще торчала из-под мундира, а Ермолаев спешно надевал галоши, тянул на себя ту журку авиатора, повязывал шею шарфом, а салфетку вырвать забыл. К нему пробилась Зиночка Каратыгина. Преданная нежно поцеловала ему руку. — Я с вами, — сказала. — Я согласна. — Ломоносов". О чем вы, сударня? — Строитель ушел, — лепетала Зиночка хорошеньким ротиком. Остался один ломоносов. Я с вами на всю жизнь. Вы просили меня на коленях, и я, я согласна ради вас оценить. Ценю, сказал Ермолаев, снова срывая трубку. Это контрразведка? Элен, это вы? Контрразведка слушает, ответили ему. Слава богу. Кто аппараты? Хосмадулин. У аппарата большевик Павел Безменов. Чего надо? «Где поручик Лен? растерялся Ермолаев. «Где подлец Брамсон?» – заорал на него Безменов. «Ты нам своей башкой ответишь, если Брамсон уйдет от нас!» И грохнули трубкой. Не стали разговаривать дальше. Ермолаев повернулся на каблуках, сунул руки в карманы. «Сударыня!» – произнес он, слушая, как трещат выстрелы. «Надо же быть благоразумным. Вы еще молоды, а я стар для вас!» «Ты уберешься отсюда или нет?» – заорал он, вдруг теряя терпение. В окружении офицеров пробивался к штабу Делакторский. Его убили на пороге крыльца штыками. Бросая перед собой гранаты системы Новицкого, сотрясавшие землю, офицеры уходили за дворками в тундру. Ермолаев видел все из окна и... «Вы еще не ушли?» – спросил он, поворачиваясь. «Подлец!» «Все мужчины, подлецы!» Заплакала Зиночка. Ермолаев достал револьвер, царапнул им себя по виску. Но в этот момент он заметил, как дрогнули орудия на лейтенанте Юросовском. Поползли вдоль гавани, нащупывая бараки и бестолочь вагонов. Условного выстрела с эсминцев в полдень не было. Почему? Раздался выстрел с борта Ксении. И лейтенант Юросовский, командир эсминца его имени, полег замертво у телеграфа, хватаясь стынущей рукой за боевой манипулятор. Орудия миноносца вернулись в диаметральную плоскость. Он встал снова на нуль, как и положено им стоять в мирное время. Ермолаев резко повернулся к распахнутым дверям. «Только не стреляйте!» – быстро заговорил он. «Только не надо стрелять! Поверьте, это совсем ни к чему!» «Да не суетись!» – ответил ему машинист Песошников и показал бумагу, обчёрханную по краям, которую он извлек из-за голенища своего сапога. «Видишь?» – спросил. «Закон?» «Что это?» «Не понимаю». «Мандат!» – ответил песочников. «В ЧК. «Позвольте!» – стал пятиться Ермолов, «Позвольте! К чему эта комедия? Ведь вы меня не раз на провозе возили!» «Прошу», – показал Песочников на двери, – «повезем дальше». Его вели по улицам. Салфетка торчала из-под мундира, облитая янтарным жиром вкусной ушицы, а он все твердил прохожим. «Спокойно, только не надо стрелять, не нужно стрелять». Зиночка Каратыгина своим ворвалась к себе в избу, рухнула на постель, в атлас, в пух в негу. Она рыдала. И не сразу сообразила, что мужа ее давно нет. А вместе с Питей Каратыгиным, чтобы он потоп проклятый, исчезли все капиталы. Надо отдать должное мурманским дельцам. Они умели уходить тютелька в тютельку. Женщины их мало волновали. На Ростинской пристани, что немного севернее Мурманска, Элен с наслаждением раскурил папиросу. Космодулин пропал. А вместе с палачом исчез и чемодан Элена, стоявший всегда под кроватью ручку. Хорош, Космодулин. Ну, попадись он теперь. Мимо роста, разводя пары, спешно проваливал на север в сторону эмиграции пароходишка Ломоносов. И на палубе его толпа людей суматошно полила в небо, рассылая салют. Эй, на Ломоносове! звал их Элен. «Подойдите к пирцу, я жду!» «Эй, вы что, не слышите, сволочи? Все прекрасно слышали, но подходить не стали. Драпали. Откуда-то с горы, раздерганный, потный в шинели без клястика скатился на пристань сэр Тим Харченко. Тащил он на своем горбу такой громадный куль имущества, кой в тащить бы валу. Свалил по на доске причала, перевел дух. «Это как понимать?» заявил он Елену. «На что же мы вас кормили, одевали, обували? Контрразведка такие тыши от народа трудового имела и прохлопала?» «Не ори!» ответил Лен «А то пришлепну тебя, как жабу». «Не ори!» повторил с угрозой, опираясь на стык. Поручик почти не волновался. Он трезво обдумывал положение. «У тебя, комиссарчик, – спросил небрежно, – есть?» «Деньги? – Пыхтел над своим узлом Харсенко, передвигая его с места на место. – С чего у нас деньги? Только было стало разживаться, только в тело вошел. А вы профукали все завоевания нашей революции!» И Лена усмехнулся. Ногой в ярком сапоге, слушая далекие выстрелы, он разворошил громадный узел Харченки. В цветистом шелковом одеяле был увязан набор казенных простыней с метками кольской роты, которой Харченко когда-то командовал. Лежали тут серебряные ложки, когда-то краденные, еще какая-то ерунда. Все это было мелочь, чепуха. Это и есть твои завоевания революции? Спросил Елена равнодушно. Жидко пляшешь, Харченко. Алчность в тебе имеется, А вот вкуса к жизни нет. Это, брат, наследственно. И ногою как футболист, Врезал поручик по узлу Харченки. Барахло закачалось на волнах, Намокнув и быстро утопая. Не надо выть. Сказала Лен комиссару. Я думал, ты в человека здесь превратишься. А ты крахобор несчастный. К ним, затаённо крадучись, приближался Каратыгин. А где Ломоносов? Спросил ещё издали. Вас ждал? Ответила Лен. Надоело ждать. И ушёл. Каратыгин опустил на доски тяжёлый чемодан. И внимательно посмотрел на плачущего Харченку. Потом сказал по ручку. Торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Слушай, комиссар, а ты чего ревешь, как корова? Тряпки жалеет, небрежно ответил Элен, зорко озираясь по сторонам. У нее тут было одеяло одно хорошее, ложки с офицерского таблидота, краденые, еще что-то. «Кому ж дорого!» – трагически отвечал Тим Харсенко. «Мы никакие не будь, чтобы мы свое кровное!» Каратыгин, прислушиваясь к спору, присел на чемодан. Чё «Че расселся?» – вдруг звонко выкрикнул Элен. И Каратыгин вскочил. Пальцы его тряслись. «Два шага вперед! Арш!» Безотчетно повинуясь этому окрику, Каратыгин сделал два шага вперед. Третьего ему уже делать не пришлось никогда в жизни. Нога поручика вскинулась и ударила его в спину. Всплеснула вода под пирсом. Три четких выстрела. Конец. Кратыгина не стал. Харченко даже рот раскрыл. «Спокойно», – сказал Илен, наведя на него Браунинг. «Я спокойно», – отвечал тот. Открой чемодан! Харченко, косясь на Браунинг, открыл каратыгинский чемодан и ахнул. Плотно лежали там пачки английских фунтов. Закрой! Велел ему Илен, на глаз определив ценность. Сразу видно, что покойник, помимо алчности, имел вкус. Харченко торопливо застегнул чемодан и выпрямился. Теперь. Скинь рундук на плечо и шагай смело. Чемодан взлетел на погон химического прапорщика. «Куда исследовать?» Спросил Харченко, страшась. «Куда я тебе скажу?» «Да Александровского не ерунди. Пока бредем по берегу, пока фьорд пересечем, большевики будут уже в Александровске. Вперед!» Харченко шагнул. Его мотнуло от тяжести чемодана справа налево, потом слева направо. И Лен помог ему приобрести равновесие, доброжелательно ткнув браунингом в спину между лопаток. «Не пугайся, мой комиссарчик», – сказал он, впадая в мажор. «Не писать, не думать тебе больше не придется. Вдохновлять массы в твоем лице буду отныне я. Мне просто нужна грубая гужевая сила» представленная здесь твоим пролетарско-крестьянским происхождением. Откуда ты сам-то будешь? Из-под Полтавы, прохрипел Харсенко изнемогая. Прекрасные места. Что у тебя там было? Хуторок был. Оно и видно. Хохлы проклятые. Без хуторка не можете. Небось и здесь хозяйством успел обзавестись. Было. Домок был. Снова всплакнул Харченко. «Все как у людей. Мы в важное не лезем. Нам бы по-людски только. Как люди, так и мы. Такая уж моя философия». С опаской они перемахнули дорогу, ведущую из Мурманска к бухте Военга, и пошли, утопая по пояс в рыхлом снегу. «Армия не гарнизон», — сказала Лен. «Армию не разбить так скоро. Она еще постоит за себя». «Как думаешь?» «Как вы», – отвечал Харченко. «Наше дело – сторона». «С умом отвечаешь, комиссар?» «Молодец!» И рассмеялся и спрятал Браунинг в карман своей длиннополой шинели. Темнело над кладбищем. В стороне горели огни Мурманска. Там катались вагоны. В музыке, в вихрях метели, в гармошечных визгах. Отбивка. Успели уйти только два замызганных парохода – «Строитель» и «Ломоносов». Большевики подсчитывали трофеи. Два эскадренных миноносца, ледоколы «Пожарский» и «Седов», посыльная «Соколица», плавмастерская «Ксения», десять рыболовных траулеров, две яхты, пять катеров, пароходные цистерны, мотоботы, 500 тысяч пудов муки, боезапасы, оружие и, самое главное, город. Город, порт. Конечный узел Великой Магистрали. Восстание было проведено с такой отвагой, с такой решимостью, что белая власть разбежалась. Гарнизон Мурманска не был разгромлен восставшими. Гарнизон просто перешел на сторону восставших. Он-то и составил главную основу первого стрелкового мурманского полка Красной Армии. В этот полк, стихийно выросший на скалах, вступали и рабочие. Это были бурные дни. Люди вдруг поверили в себя. Мы все можем. А верить было крайне необходимо. Спиридоновцы содержали фронт возле далекого Петрозаводска. Между ними и Мурманском, засев на станциях, в городишках и на разъездах, еще жила вооруженная до зубов армия. Армия под командованием генерала Скобильцина. Еще никто не знал, куда она повернет. А вдруг, озлобясь, Скобильцина рванет всю эту араву прямо на север, прямо на Мурманск чтобы подавить восстание, чтобы пробиться к пристаням, чтобы вырваться за границу, в эмиграцию. Ладно, это еще вопрос будущего. А пока власть в Мурманске захватили. Честно говоря, писать об этом даже как-то неудобно. Но все же, читатель, ты знай правду. Власть в Мурманске после переворота захватили опять Шверченки и Мишки Леуданские освобожденные восстанием из тюрем, Но теперь они пришли к власти в ореоле нимбомучеников, узников капитала. И они потянули местный совет, воссозданный на руинах интервенции, обратно. Потянули Мурман вспять в год 18 -й. Причем следует признать, что эти люди очень цепко хватались за власть. Песошников сказал Леуданскому. Ну что, Мишка, Старая-то еще тянет тебя за ноги? У меня старая, во какое! Голова, видишь, как посидела? Вижу, посидела. Лучше бы она у тебя помнила. Пока ты разничал, ты изрядно. Второй раз сажать тебя неудобно. А стоило бы. Но все отлично понимали, что это уже последний вздох проклятого краевого прошлого Мурмана. Между Мурманском и Спиридоновым бурлила белая армия, потерявшая выход к океану. Она металась над резинах и бронепоездах и вдруг выкинула черное знамя с надписью «Волчья сотня». Это отчаяние. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Известия Мурманского совета рабочих, солдатских и христианских депутатов. Номер один. Понедельник. 23 февраля 1920 года Товарищи, в 3 часа дня, 21 февраля, в Мурманске пала власть гнилой буржуазии. Настала пора нашей общей коллективной работы. Власть, захваченную нами и принадлежащую нам, необходимо закрепить так, чтобы снова не сбиться с прямой дороги. Революционная волна, всколыхнувшая нас, должна пробудить в нас самосознание должна не только дать нам частичный тактический успех, но обновить нас и придать нам энергии и воодушевления. Трезвость, спокойствие, порядок, усиленная работоспособность, дисциплина пусть будут нашим девизом в эти дни. Бесчинство, грабежи, самоуправство, пьянство пусть отпадут безвозвратно. От этого проклятого наследства буржуазного воспитания нам пора отказаться. Шла запись в партию большевиков. Желающих было немало, и машинист Песошников читал на собрании условия. «Первое», — говорил он в толпу, — «желающие вступить в ряды нашей партии приносят с собой рекомендацию двух членов партии». Из зала выкрики. «Ты ж ты! Да где же взять-то, членов этих?» «Большаков у нас, верно, раз-два и обчелся». «Песошников, к тебе же и пойдем все, за рекомендации». Машинист поднял рук. Я еще не закончил чтение. Валяй, одобрили, и стал тих. Песошников встряхнул в руке бумагу, белую в черной руке. Слух и далее. Мы знаем, что членов партии у нас на Мурмане ничтожно мало. И мы учли это, а потому желающий стать большевиком может принести просто отзыв о себе. Отзыв от группы товарищей с работы своей но уже не от лица двух человек, а от лица пятнадцати человек. Ясно? Ясно. Катай далее. А дальше так, говорил Песочников, посверкивая глазами. Отзыв этот должен быть написан в таком плане, чтобы сообщили о прежнем и нынешнем отношении твоем к советской власти, а также о порядочности и человеческой честности. Жуликов нам не надо тут многие приуныли. Насчет порядочности до да честности за время интервенции было туговато. Песушников это понимал, но щадить никого не стал. Повторяю, выкрикнул, человеческая честность и благородство души – главные условия для большевика. Всех остальных не нужно. Алкоголиков тоже просим не беспокоиться. Им дорога в партию, говорю это прямо, Навсегда закрыт. От стола Президиума метнулся к дверям Безменов, на ходу клея на макушку свою шапчонку. Это все заметили с весельем. Экс сорвался. Видать, вспомнил, что выпить пора пришла. «Полух — Полух! — остановил я машинист. — Ты куда? — Постой, я сейчас вернусь. Мы тут одно забыли. — И как же мы могли забыть? — переживал Безменов, расхрустывая не быстро дошагал до бараков фулуцкой роты. В темных помойках зловещие и мрачно проступали норы дезертиров. Вынул пистолет и полил в небо, пока не вырезала наружу заросшая сивым волосом голова, словно чумовой показался. Ты кто? прохрипел дяденька. «Чё людей будешь? Я большевик, сказал Безменов. А тебе, дяденька, не скучно ли там сидеть в кожуре от картошки? «Выкладывай по чести, какой годик там откат дремлешь. «Кажись, на второй перебросила». «А ты не шуми», — сказал дезертир, вертя башкой по сторонам. «Эдак-то власть придет и заломит тебе пятки к затылку». «Вылезай!» И Безменов подал дезертиру руку. «Ты свое отвоевал. А власть, которой ты так боишься, давно кончилась. Третий день уже власть новая, понял?» «Но не так-то легко было уговорить». Народец тут жил пуганый. «Эй, браток!» Сказал дезертир. «Мы бы и вылезли, да ты, видать, плохо знаешь полковника Делакторского. Он тебе пропишет. По число первое будешь бегать дозад зад в себе заглядывать». «Нет больше полковника Делакторского». «Эва!» Причмокнул дезертир. «А живуч был человек. Мы его стреляли по ночам». Да пули мимо отскакивали, грабанули его штыками. Штык взял его, вылезай. Дезертир сунулся обратно в нору, откуда тяжко и зловонно парило гниением пищевых отбросов, и слышался из земли его голос: "Гаврики, слышь, большак ты что сказывает? Не только власти новые, но даже боят дела кторки, ноги вытянули". Безменно встал на корточки, сунул голову в нору. «Да вылезай, мать вашу! Вам-то, сукиным детям, тепло там сидеть, а каково мне на морозе вас уговаривать?» Будем, дай руку!» «Да отойди подали, мы богато завшевели!»